Глава 4. Ждать пришлось долго. Во всяком случае, так показалось из-за напряженного молчания, царившего в комнате. У Насти на языке вертелось бесчестное количество вопросов к Анне Михайловне, но задавать их при Шувалове девушка не решилась. Сам же граф, решив поберечь силы, снял заклятие от чужих ушей, после чего погрузился в сосредоточенное молчание. Молчал и Белов, Гриша даже прикрыл глаза и, как показалось Насте, затремал. Тем не менее, именно преображенец своим чутким звериным слухом уловил, как к дому кто-то идет. Он выпрямился и широко улыбнулся. Сашка пришел, радостно возвестил Григорий. Впрочем, зычный кавалерейский голос посетителя, вопрошавшего, где разместили офицеры Преображенского полка Григория Белова. Услышали уже все. Анна Михайловна неторопливо поднялась и подошла к дверям. Сашенька, голубчик! так вы мне всех слуг распугаете. Хозяйка дома протянула незваному гостю руку, которую Левшин почтительно поцеловал. Прошу прощения, Анна Михайловна, но ваш слуга не желал меня пускать. Скоро раскланившись с присутствующими Измайловец подскочил к другу и заключил того в медвежье объятие. Ну, Гришка, ну дал ты нам всем жару. Объятия сменились похлопываниями по плечу и спине, заставившими Белова невольно ухнуть и схватиться за рану. «Тише ты! убьешь ведь!» — проворчал преображенец. «Тебя убьешь? Как же!» — счастливо рассмеялся Левшин. Вдруг замолчал с удивлением, смотря на преображенца. «А у тебя глаза синие!» «Всю жизнь такими были!» — отмахнулся Белов, вновь падая в кресло и хмуро поглядывая на Шувалова. Граф ехидно посмеивался. «Да нет же! У тебя были желтые звериные! А сейчас...» Настя отвернулась, чтобы скрыть предательский румянец. «Саш, давай потом, а?» – предложил Григорий. «Я ж тебе не девка, чтобы на глаза мои заглядываться». «Потом так потом». Покладисто согласился друг, сосредотачиваясь на стоявших на столе яствах. Перехватив голодный взгляд неизванного гостя, Бутурлина улыбнулась. «Сашенька, а вы присаживайтесь к столу. Угощайтесь. Александр Иванович ведь ваш тезка, и против не будет. Ванна Михайловна, может, еще и остальным между нами садиться и желание загадывать». Хмуро заметил Шувалов. «А чего ж не загадать? Главное, чтобы желание было». Хозяйка лично разлила чай и только что успела передать чашку левшину, когда в саду раздался шум, лай собак, сменившийся грозным рычанием и скулежем. Затем послышались истошные вопли девок. Крики. «Стой! Куда?» И огромный пегий пес впрыгнул в комнату через окно, выбив свинцовую раму. Полкомнаты усыпали осколки. «Ванька!» «Ты что творишь?» – прошипел Белов, вновь вскакивая. Он обернулся к хозяйке дома. «Анна Михайловна, простите бога ради, я возмещу ущерб». «Ничего, Гришенька. Правда, Александр Борисович расстроен будет. Что все без него происходило?» Слегка наигранно вздохнула та. «Вот я ему советовала на службу не ходить, а он не послушал». В голосе хозяйки дома скользнули довольные нотки. Настя улыбнулась и внимательно посмотрела на пса властившегося к ее ногам. Несмотря на звериный облик, она узнала в нем того самого солдата, которого спасла от смерти несколько дней тому назад. Правда, девушка не думала, что раны, полученные Ванькой от оборотня, затянутся так быстро. Преображайся. Тем временем мрачно приказал Белов. Пес заскулил и с мольбой посмотрел на гвардейца. «О сестре подумай», — посоветовал тот, разглядывая битые стекла и все еще хмурясь. «Как она тебя нацепь цепь? Да хворостиной поперек хребта. «А я за этот разбой добавлю». Пёс тяжело вздохнул и отряхнулся. Глаза покраснели. Несколько секунд ничего не происходило. А потом вдруг вместо собаки на полу, на четвереньках, оказался солдат. «Слава тебе, Господи!» Он встал и широко перекрестился. «Да чтоб я еще раз...» «Как интересно!» Протянул Шувалов. «Как я понимаю, Григорий Петрович, у простого солдата проявилась склонность к обороту». Могу ли я поинтересоваться причинами? Вам причины нужны? Или что происходило у особняка Амели?» В тон ему отозвался Белов. «И то, и другое, но начните с дома, мадам», распорядился начальник тайной канцелярии, вновь напуская по углам туман от любопытных ушей. «Как вам будет угодно?» Белов поклонился и вновь повернулся к солдату, испуганно рассматривавшему Шувалова. «Рассказывай». Иван вздохнул и почесал рукой за ухом заставив графа брезгливо поморщиться. «Значит... Значит, це, Это... Приходило народу много...» Затараторил солдат и, выставив вперед руку, начал загибать пальцы. «Купцы приходили. Заморские. Эти больше пили, да девок ток мы щупали. А в номера не-не. Лопотали что-то. Потом наши были. Преображенцы. Да вы, Григорий Петрович, их всех знаете. Измайловцы были. Но те поржать больше. Семеновцы заходили». Подождите, не выдержала Настя. Куда они все ходили? Левшин с Беловым с досадой переглянулись. Так знам и дело. В бордель! Я ж за ним наблюдал! Иван абсолютно преданными глазами смотрел на ту, кто вернул его к жизни. Заметив это, Шувалов недобро прищурился. Анна Михайловна беспокойно посмотрела на графа, но ничего не сказала. Вот как! пробормотала Анастасия, краснее, при упоминании и о публичном доме. Настя! Если тебе неприятно слушать, начал Григорий, но девушка замахала рукой. Нет-нет, все это занятно. И если вам действительно нужно знать, нужно, оборвал Шувалов. Так что, Анастасия Платоновна, коли вас что смущает, Настя повернулась и внимательно посмотрела на начальника тайной канцелярии. Скажите, почему вы хотите казаться хуже, чем есть на самом деле? спросила она. Белов фыркнул и подозрительно закашлялся. Бутурлина прикусила губу, пытаясь держать улыбку. А Левшин непристойно расхохотался. Начальник тайной канцелярии помолчал, зло сверкая глазами. А потом решил проигнорировать вопрос и вновь обернулся к Ивану. «И Семеновцев кто был?» Лениво поинтересовался он. «Так это много их было. Ефимовский, Майков, Сухомлин, Вымдовский заходил. Но ненадолго. А вот долгорукие...» те почти всю ночь просидели михаил иванович раньше вышел а вот дмитрий брат его меньшой похоже у самой мадам задержался настя заметила что белов и шувалов переглянулись с чего ты взял небрежно словно бы между прочим поинтересовался граф так у нее духи такие вонючие шибко. аж нос закладывает ими весь камзол и пропах я еще подошел понюхать а дмитрий иванович меня пнул. это чулок его Этим парфюмом несло. Иван старательно потер пострадавшее место. Затем, вспомнив, что не в казармах, смутился и вытянул руки по швам. «А долгорукие с кем пришли?» Продолжал спрашивать Григорий. «Да ни с кем. А последних еще один зашел. Фамилия такая. Не то Волочков, не то Волоков». «Волков?» Ахнула Настя. «Точно! Волков!» Обрадовался солдат. «Его так хозяйка называла» когда за порог выставляла». «Почему выставляла?» — не понял Шувалов. Увлекся он». Девка шибко орала. Аж ухи заложила. Иван демонстративно поковырял пальцем в ухе. Ну, хозяйка и вмешалась. До этого Волкова с крыльца-то испустила. спустила. Девка еще долго рыдала. «А по телу кровоподтеки. Настя вздрогнула. Перед глазами вновь пронесся туман. Окровавленные женщины и сосед «Помещик» выскочивший верхом на поляну. «Про кровопотеки откуда знаешь?» Бросив быстрый взгляд на Настю, Шувалов продолжил допрашивать. Голос стал Ну, «Ну, так это от того!» «Заходил, значит?» Граф усмехнулся. «А мы-то думали, ты у порога, словно пес бродячий. Так это, ваш благородие. Я у Кольки в карты выиграл. Ну и подумал. Раз уж окази вышла. Солдат смутился. «Да и изнутри оно-то надежнее проверить». Главное, чтобы у тебя изнутри оказии не вышло, фыркнул левшин. Не одобряя подобные шутки, Настя недовольно поджала губы. Сашенька голубчик, Ивану еще простительно. Он простой солдат. Но вы-то должны понимать, что не в казармах находитесь, а у меня в доме. Спокойно заметила Бутурлина, очень внимательно слушавшая весь разговор. Слегка смутившись, Измайлович вскочил и коротко поклонился. Простите, Анна Михайловна. Забылся. «Вообще-то у мадам Амели вход простым солдатам заказан», — заметил Григорий. «Ну...» — Иван вновь замялся. «Она просто плату заламывает. А я шукольки». «Да, да, выиграл. Мы помним», — нетерпеливо перебил Шувалов. Было видно, что он едва сдерживается. Солдат замолчал и скосил глаза на командира. «Ежели у его сиятельства к тебе вопросов больше нет, то ступай в казармы», — распорядился Белов. «Григорий Петрович, дело не закрыто», — запротестовал начальник тайной канцелярии. «А вы наблюдателя отсылаете. Ванька там безвылазно два дня сидел. Дело свое сделал. Теперь отдохнуть должен», — безапелляционно заявил тот. «Надеюсь, из постели девки он все-таки вылезал», заметил Шувалов. «Александр Иванович, и ты туда же», — фыркнул хозяйка. Граф скривился. «Будет тебе, Анна Михайловна», — отмахнулся он. Меня интересует, кто, по разумению капитана Белова, будет следить за домом. Сейчас там стоит мой денщик, и, по всей видимости, его сменят ваши люди. А если не сменят, значит, все, что нужно, вы уже узнали. Ванька у меня один. Денщик мой тоже в шпике не нанимался. Да и людьми своими я разбрасываться не намерен». Ярко-синие глаза дерзко сверкнули. Шувалов усмехнулся. «Что вы все, Григорий Петрович, в мальчишку играете?» «Кстати, как я понял, Анастасию Платоновну не слишком удивил рассказ вашего наблюдателя о соседе. Верно?» Последние слова граф произнес с нажимом. Настя внимательно посмотрела на начальника тайной канцелярии. «Про Михаила Евстафьевича у нас давно слухи ходили», — глухо сказала она. «Только вот доказательств не было. Я глашу свою от него прятала, потому и вольную не дала. Боялась, что девка сгинет». Настя обхватила себя руками, пытаясь скрыть нервную дрожь. При мысли о том, что Глашу могла постигнуть участь хуже смерти, становилось страшно. Григорий подошел и стал рядом. Мрачно взглянул на Шувалова поверх головы невесты. «Вам довольно? Мне интересно, чего Анастасия Платоновна так испугалась», ответил тот. «Явно не от пространных речей простого солдата». «Скорее от ваших речей, Александр Иванович», хмуро заметил левшин. «Вы ж спрашиваете, словно уже виновных назначили». «Вы, Александр Николаевич, не там врага себе ищете, спокойно возразил граф. «Не я вашего друга обманом ночью на поляну заманивал». О чем докажете?» — усмехнулся Измайловец. В ответ начальник тайной канцелярии зло сверкнул глазами. «А вы сами подумайте», — посоветовал он левшину. «Коле мозги на лошади не растрясло». «Прекратите хорохориться! Оба!» — строго произнесла Анна Михайловна. «Сашенька». Коли вам слова, графа Шувалова недостаточно, то я готова за него поручиться. О, благодарю! Начальник тайной канцелярии с издевкой поклонился. Не хватало мне еще перед мальчишками оправдываться. Мы не мальчишки, а офицеры ее императорского величества, вскинулся левшин. И друзей в обиду не даем. Понимая, что больше она просто не выдержит, Настя встала между спорщиками. Его сиятельство прав, тихо, но твердо сказала девушка. Он не враг никому. «Бояться другого надо», — она вздохнула, вновь погружаясь в воспоминания. Первые слова дались тяжело, а потом полились рекой, наконец освобождая душу от тяжкого груза. То, что случилось много лет назад. Поляна, наполненная туманом, лежащая там окровавленная женщина, волков и огромный темный зверь, выскочивший не пойми откуда, наконец стали просто воспоминанием. «Вы уверены, что все было именно так?» — спросил Шувалов, когда Настя замолчала. Потрясённые ее рассказом, Белов и Левшин недовольно переглядывались. А Анна Михайловна хмурилась. «Вы сомневаетесь?» — удивилась девушка. «Прошло уже довольно много времени», — продолжал граф. «Возможно, вы что-то запамятовали?» Настасья покачала головой. «Нет, такое невозможно забыть». «Теперь вам довольно? спросил Белов, зло смотря на начальника тайной канцелярии. Мне бы не помешали подробности. Но, думаю, господин Волков расскажет мне все сам». Глаза начальника тайной канцелярии грозно сверкнули. «Тогда вам не стоит задерживаться, ваша светлость», — заметил Белов. «То, что вы здесь, выражаясь вашими же словами, каждая собака знает, не дай бог сбежит, ваш Волков. А вы, Григорий Петрович, злопамятны». «Ну что вы, Александр Иванович, просто память у меня отродясь хорошая». А вот настроение вы слегка испортили. В таком случае не буду портить его еще больше. Шувалов встал, расклонился с дамами, коротко кивнул Белову и Левшину и направился к выходу. У самых дверей остановился и обернулся. Да, Григорий Петрович, в голосе слышалась насмешка. Чуть не забыл. челобитные вашего батюшки уже лежит в папке Черкесова и в скором времени окажется у Елисаветы Петровны, а она, хоть и государня, Но все-таки женщина может снизойти к страданиям отца и приказы свои, подменять. Так что смотрите, чтобы настроение ваше, а главное положение, еще хуже не стало. Поклонившись дамам, Шувалов вышел.